МНОЖЕСТВЕННОСТЬ Я Снова вернемся к психологии. В начале главы перечислялись уровни зрелости – ребенок, подросток, юноша, взрослый человек. Психологи часто обозначают их как «я ребенок», «я подросток», «я юноша» и «я взрослый». Чаще всего этих «я» в человеке значительно больше. Их может быть десятки, а то и сотни, которые раскрывают различные грани нашего «я». Их еще называют «масками». Когда масок много, а каждый из них есть те или иные нерешенные задачи, у человека собирается большой букет проблем. Сознательное взаимодействие хотя бы с основными «я», «я-ребенок», «я-подросток», «я-юноша» позволяет значительно улучшить ситуацию. Человек, у которого все внутренние «я», развитые, находятся в гармонии, является цельным существом. В моей книге «Тысяча и один способ быть самим собой» приводится практика взаимодействия со своими многочисленными «я» и приведение их в гармонию. Наиболее ярко в человеке проявляется внутреннее «я», которое психологи называют «внутренний ребенок» или «я-ребенок». Также большое влияние на жизнь оказывает и внутренний подросток. Детские и подростковые периоды – очень важные этапы в развитии человека, поэтому они и имеют такое сильное влияние на всю жизнь. Плюсы и минусы этих возрастов мы постоянно ощущаем здесь и сейчас. Иметь в своем характере детские и юношеские черты очень важно для полноценной жизни. Недаром в Библии говорится «будьте как дети», но эти черты должны быть развитыми, полноценными, гармоничными, тогда они будут оказывать на жизнь положительное воздействие. В противном случае человек будет неадекватно реагировать на жизнь здесь и сейчас и допускать различные глупости. Вот, например, какие черты могут проявиться у взрослых людей, у которых есть неполноценно развитые детские качества. Они могут агрессивно реагировать на все, что они не понимают, могут совершить заведомо плохой поступок из любопытства, и, если их спросить, зачем они это сделали, ответят, что не знают. Их действиями управляют примитивные эмоции, желания, гнев, страх, поэтому они ищут удовольствий, избегают боли и стремятся выжить. Им нужно чье-то руководство и чьи-то указания, которые они выполняют слепо. Мыслят категориями плохо или хорошо, правильно или неправильно. Они хотят быть похожими на кого-то, они боятся многих вещей, в том числе своего тела, природы, смерти. В сексе инфантильны, в духовном плане они зачастую оказываются вовлеченными в различные секты и магические школы, а другие религии, учения и школы воспринимают как не свои, плохие, дьявольские. Скорее всего, вы встречали людей с подобными чертами характера, на самом деле их много, а тех, кто имеет в своем характере отголоски подобных качеств, еще больше. В зрелом возрасте очень важно подчистить подобные проявления, иначе эти хвосты будут мешать переходу во вторую зрелость и дальше проявиться в ней в виде еще больших сложностей.